Глава 12. История, рассказанная песцом Марзайи. 20 Двадцатый год правления Сина хириба Месяц Симан. Пир затихал. Посчитать, сколько было выпито и съедено, покорённому Тильгаримму хватило бы на год, чтобы продержаться в осаде. Большая часть гостей разошлась по домам. Из тех же, кто остался во дворце, веселились единицы. Прочие спали. Кто на скамьях, кто на полу, позабыв о приличиях. На празднике такое можно себе позволить. В двух шагах от меня лежал в обнимку самфорой какой-то ремесленник, укрытый серым широким плащом. Шаги за дверью были все ближе. Плащ! Я схватился за него, как утопающий за соломинку, набросил его на плечи, на голову и, сгорбившись, быстро зашагал к ближайшему выходу. Главное, чтобы меня не узнали. О том, что их подслушивали, они уже поняли. Мое имя должно остаться в тайне. В такие минуты слух становится особенно острым, а глаза, кажется, способны видеть на 360 градусов вокруг. «Вот он! За ним!» Даже их негромкая речь показалась мне раскатами грома. «Двое. Ашур, Дурпания и Неизвестный». «Не дай ему уйти. Я все сделаю». Но я уже нырнул в дверной проем и побежал длинной галереей, ведущей к центральному входу. На малой дворцовой площади я оказался один, как указующий перст. Здесь пир закончился раньше, а столы убрали ради состязаний борцов. Прикрыв лицо плащом, я обернулся, чтобы понять, где мои преследователи, и тут же увидел шестерых стражников, отправленных за мной в догонку. Нас разделяли каких-нибудь пятьдесят саженей. Я мог бы укрыться в одном из многочисленных тайников или ниш, которые были мне известны, наверное, успел бы, но побоялся, что это натолкнет моих врагов на ненужные размышления о том, кто узнал об их планах. Так поступил бы, скорее всего, человек, неплохо знающий дворец, тогда как любой другой бежал бы в город». Ведь куда легче спрятаться там, где ты хорошо знаешь местность. Мне надо было натолкнуть их на эту мысль. Заставить думать, что я никто, случайный незадачливый прохожий, оказавшийся не в то время и не в том месте. Я приближался к воротам и перешел на шаг, чтобы не обращать на себя лишнего внимания охраны. А как только дворец остался за спиной, рванул изо всех сил» свернуть с центральной улицы на второстепенные, уйти в самые глухие проулки, в темноту, где нет масляных ламп и факелов. Наконец, в какой-то момент я остался один. Даже в Ниневии были бедные кварталы. Я стоял посреди узкой кривой улочки, грязь и нечистоты под ногами, по обе стороны невысокий глинобитный забор, одноэтажные дома из самана, дышащие сыростью даже в летний зной. Откуда-то доносился остервенелый лай собак. Я не знал, куда идти. Враги могли быть где угодно. За спиной или за ближайшим поворотом, если они обошли меня по гончарной улице. И куда подевался мой драгоценный талант к запоминанию всевозможных планов? Кажется, я никогда не смотрел в эту сторону. Куда двинуться дальше? Только глупец может играть в кости, полагаясь на изменчивую удачу. Я спрятался от яркой луны в тени забора и затаился. Ждать пришлось недолго. Кто-то шел с той стороны, откуда появился и я. Он был один. Скрывал лицо. В левой руке держал меч. Шел осторожно, оглядываясь и прислушиваясь к шорохам. Выслали разведчика? Хорошо, что одного. Как только мы поравнялись, я шагнул из своего укрытия и ударил его мечом в бок. Враг пошатнулся схватился за мой плащ, сорвал его с плеч. А я бил еще и еще. Когда он затих, я наклонился над ним, заглянул преследователю в лицо. Это был Нимрод, царский колесничий. Впереди послышались приглушенные голоса и быстрые шаги. Трое или четверо. Надо было отступать, но кто-то уже приближался сзади. Ловушка захлопнулась. Все, что я успел... Это поднять с земли свой плащ и перебросить его через забор в чей-то двор».